прижавшись боком к тощему Тимур-Алку напротив безмолвного, бесстрастного Айры И не мог не думать о Шане. Провожая внука, женщина скупо кивнула и махнула рукой. Тимур-Алк тоже думал о Шане. Крокодил видел это не по глазам. Глаза мальчишка закрыл. А по складкам в уголках губ. Вообще-то подросткам не свойственны такие складки. Только Аира не думала о Шане ни секунды. И не мгновение, о будущем Ра. Аира вообще не думал, как не думает ядерный реактор. Его лицо полностью расслабилось. Веки наполовину опустились, и под ними проносились тени процессов, несвойственных человеческому разуму. Крокодилу сделалось жутко на него смотреть. Он зажмурился и снова вспомнил дорогу на остров, на пробу.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 Потом, не выдержав, указал взглядом на Аиру. Тимур Алк кивнул, будто говоря, «все в порядке». Но крокодил заметил, зеленоволосому тоже жутко. «Проблемы?» – спросил Аира, не меняя выражения лица, едва шевеля губами. Тимур Алк быстро покачал головой. «Еще несколько минут. Ждите шлюзования».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 Тимур Алк кивнул. «Сейчас выйдем. Пить, есть, туалет. Здесь есть санитарный блок, если что». Тимур Алк снова кивнул, как болванчик. Крокодил не пошевелился. «Андрей, все в порядке?» «Да». «Отлично. Выходим». Оказавшись в новом гофрированном коридоре шланги, крокодил прежде всего с наслаждением потянулся. Он почти касался макушкой потолка, а Тимур Алк и вовсе не мог выпрямиться. Но по сравнению с капсулой здесь было просторно, и можно было дышать. Дверца капсулы автоматически закрылась. А Ира, уверенно двигаясь в темноте, пошёл вперёд по коридору. За ним, пригнув голову, зашагал Тимур Алк, а крокодил пристроился за ним следом, рассчитывая, что там, где прошли эти двое,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 «Жалко стало?» Тимур Алк хмыкнул. «Нет, просто так. Не было команды болтать!» Раздался из темноты голос Айры. «Сейчас придём! Не отвлекайтесь!» Прошло минут десять, прежде чем ход. Идущий по широченной спирали уперся в задраенную дверь. Под руками Айры дверь открылась. Крокодил поразился, сколько на ней замков, присосок,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 крокодилог огляделся. Он успел привыкнуть к траве, к вездесущей зелени, к гладким и тёплым деревянным поверхностям нора. Здесь было прохладно, сухо и абсолютно тихо. Шум воды, почти всегда сопровождающий человека нора, означал бы здесь аварию трубопровода. Больше ничего. Тимур Алк прошёл по коридору вперёд, заглянул за угол. Ого!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 положенных в основу быта будто призвана была заявить здесь вам обеспечена жизнедеятельность но не жизнь крокодил заново осознал красоту ра простоту и естественность всех этих ручьев фонтанов лесов и скверов травы и хижин ему захотелось поскорее уйти из тесного металлического помещения я сейчас пробормотал Тимур-алк крокодил оставил парнивать секи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 Предполагалось, что тут могут круглосуточно работать инженеры-ремонтники, сообщила Ира. Здесь неприятно, сказал крокодил. Как-то жутко. Мы под боком у стабилизатора. Айра стукнул кулаком в стенку за своей спиной. Психологический эффект. Собственно, поэтому круглосуточное дежурство отменили. Давнем нет надобности. Крокодил прислушался и понял, что давно отвык от ватной пустой тишины, в которой ни воды, ни сверчков. «Что он там?» Аира кивнул в сторону жилого блока. «По-моему, у него живот свело от нервов», — сказал крокодил. «Подождём». Аира прикрыл глаза. Его рука, лежащая на колене, сжималась и разжималась, будто разминая эспандер. Крокодил несколько минут смотрел на эту пульсирующую ладонь, прежде чем понял, почему так страшно. Раньше Аира никогда не выдавал своё волнение жестами. «Что тебя смущает?» Аира не смотрел на него. «Ты нервничаешь». Аира вдохнул, будто желая втянуть в себя весь окружающий воздух. «Ещё не поздно вернуться. Ты серьёзно?» «Да. Или нет». Аира криво улыбнулся. «Знаешь, на самом деле без моей помощи ты никогда не прошёл бы пробу. А как возмущался, когда тебя заподозрили в необъективности?» Пробормотал крокодила. «Потому что я не был необъективным. По сути, я прав. Я вижу, как ты мною манипулируешь», — сказал крокодил. «Нет», — сухо отозвался Аира. «Если бы я манипулировал...» «Ты бы не заметил. Ты серьёзный человек, консул. Ты тоже мигрант. Я всего лишь быватель. Не думаю». Аира посмотрел на свою руку, которая всё сжималась и разжималась. «Скажи, тебя любят женщины?» «Меня?» «Ну, так. Некоторые любят. Любили. Твоя жена?» «Она?» Нет.